Глава 22. Я уже полчаса возилась с эскизом новой униформы для моей домовой. Анфиса сидела напротив и о чем-то усиленно думала, глядя в пол. Как собрание прошло? Интересуюсь, делая штрих, уточняя очередную деталь и перевожу на нее взгляд. А? Оторвалась она от созерцания пола и удивленно посмотрела на меня. Я спросила о собрании. Как обычно, зачитали план мероприятий. Кстати, завтра в обед сбор претенденток. Анита будет проводить осмотр и отбраковывать, если внешность девушки ее не устроит. А они-то у нас кто? Равнодушно интересуюсь, продолжая работать. Любимая фаворитка императора. О, как! коварно усмехаюсь. Анфиса, мне на завтра нужен строгий костюм и прическу сделаем в деловом стиле. «Сейчас изображу, какой мне нужен наряд». Отложила эскиз униформы Анфисы на стол и принялась рисовать костюм а-ля «Серая мышь». «Посмотрим, как его любовница будет выкручиваться. Мой внешний вид предназначен не для отбора невест, а значит, я брак. А вдруг повезет, и она от меня попытается избавиться под этим предлогом? Эх, мечты! Кто ей позволит?» Но это прекрасный повод пощекотать нервишки императора. Для начала пойдет. А там я придумаю достойный план мероприятий по доведению дракона до нервного срыва. Он мне за все заплатит, причем авансом. А то, кто знает, прибьет в порыве гнева, и я умру неотомщенной. А тут хоть какое-то успокоение будет на том свете. Как-то так. Протянула листок Анфисе, та подошла, взглянула и ошарашенно посмотрела на меня. «Вы уверены? Ваш же в этом наряде Анита взволнованно произносит, показывая взглядом на эскиз. Отбракует?» «Ну?» Потянув, хохотнула я. «Удачи ей!» «Все, Анфис, я в кабинет, а ты постарайся мне к утру этот наряд организовать. Это очень важно». «Вечером будет готово», — начала она складывать вдвое лист. «Только...» Боюсь, императору это не понравится. Очень на это рассчитываю. Девушка, сокрушаясь, качает головой. Опасную вы игру затеяли, госпожа. Верно. Но она этого стоит. Стоит ли? Если императора разозлите, пощады не ждите, он скоро на расправу. Эх, Анфиса, вот это меня уже не пугает. По мне, если уж и помирать, то с музыкой. Хоть напоследок развлекусь. Поверь, это лучше, чем прогнуться под обстоятельства, страдать, обливаясь слезами, жалея себя до конца дней. Предпочитаю сгореть ярко, чем всю жизнь тлеть. «Странные вы вещи говорите, госпожа». «Не забивай голову», — махнула я беспечно рукой. «Кстати, твой имидж меняем завтра вечером. Днем постарайся напустить на себя таинственности. Пусть народ голову ломает, что происходит». На бывшего и его пассию внимания не обращай, но если она начнет тебя задевать, поблагодари за то, что отвела от тебя беду. Кстати, верни мне фолиант. Хочу боссу в свой мир весточку послать. Анфиса достала его словно из воздуха. Я забрала у нее фолиант, прихватила еще несколько чистых листов и незавершенный эскиз и направилась в кабинет. Зайдя, бегло пробежалась глазами по корешкам и смогла прочесть написанное на них. Отлично, читать я теперь умею, но плохо, что тут книги все на одну тему. Как угодить дракону? Ладно, вначале завершу то, что начала, и уже потом взгляну одним глазком на этот бред. Углубляться в эту тему не буду. Все более стоящее я найду в библиотеке императора. Для начала нужно узнать достоверную информацию о драконах. Как говорил мой босс, о врагах нужно знать все, особенно тщательно стоит изучить слабые места противника. Тут я вспомнила, что завтра его любовница будет нас осматривать, как рабов на рынке, и меня передернуло от отвращения. Мне вот интересно, этот идиот реально считает, что я подпущу его к себе после подобного унижения? Пусть лучше машет крыльями в сторону своей Аниты, и проблем не будет. Час потратила на эскизы нарядов Анфисы, Пусть моя девочка ходит красавицей. Даже прическу ей новую придумала. Теперь она у меня будет огонь. А этот изменник еще не раз пожалеет, что упустил ее. Завершив дела, открыла фолиант. Пролистала его, надеясь найти хоть что-то. Но все листы оказались пустыми. Взяла ручку-перо и начала писать послание. «Босс, это властелина». Пишу вам в надежде, что в один прекрасный день вы откроете эту книгу и прочтете от меня весточку. Я жива, мою душу перенесли в новое тело, молодую копию меня. Мир магический и сложно привыкнуть к подобной перемене, но я справлюсь. Ах, да, тут у меня жених нарисовался, если это можно так назвать. Мужик имеет двух любовниц, а из меня собирается инкубатор сделать — Видите ли, у них отпар потомства хорошее получается. Выхожу на тропу войны, пока изучаю противника. На амбразуру бросаться не стану. Буду прикидываться наивной и расшатывать его нервную систему. Может, он сам от меня тогда откажется? Насколько я поняла, он уже влюблен. Надеюсь, это обстоятельство сыграет мне на руку. Хотя не уверена. Тогда у меня остается только один выход — его влюбить в себя — «Не думаю, что это будет сложно сделать. Скорее, сама этого не хочу по этическим соображениям. Да и не нужен мне гулящий мужчина». «Зачем я вам это пишу?» «Наверное, нужно было хоть с кем-то поделиться проблемой. Пос, только не волнуйтесь, я все разрулю. Лучше напишите, как там мои пчелки, как наша фирма. Понимаю, что всего ничего прошло после моего перемещения и ничего кардинально измениться не могло». Просто хочется знать, как вы там без меня справляетесь. А теперь о главном. Это не просто книга, а своего рода связь между мирами. С помощью нее мы можем общаться. Напишите мне, и я прочту ваше послание. Если возникнут по работе вопросы, пишите. Я и отсюда смогу вам помогать. Будем считать, что я перевелась на дистанционное управление. Ну что ж, пришло время прощаться. Надеюсь, что когда-нибудь вы прочтете мое послание. С почтением, ваша властелина. Хотела написать, что люблю и скучаю, но не хочу боссу в сердце рвать. Закрыла книгу, тяжко вздохнув. Домой хочу. Не место мне в этом мире. Отставить нытье. Шикнула на себя и направилась к шкафу с книгами. Меня хватило на полчаса. Такой бред читать не для моей психики. Я бегло просмотрела десять книг, и во всех практически одно и то же пара обязана почитать, любить своего дракона. Короче, в лепешку разбиться, а сделать счастливым мужика. «Да разбежалась!» — фыркнула я, захлопнув с шумом книгу. «Все, с меня хватит. Пора спать. Завтра меня ждут великие дела».